Постепенно мороз и стужа отступили, ко мне возвратились люди. Охотники на оленей и пастухи разбили лагерь на болотистом участке между моим склоном и рекой. Однако они говорили совсем на другом языке и именовали себя иначе – кальютами. Прежние народы питались олениной и, и рыбой, и изредка гусятиной. Нынешние почитали гусей за священную птицу и, как следствие, не употребляли их мясо в пищу. Они и поведали мне историю о гусином боге и его противостоянии сокрушительной силе, им же порожденной. Кольюты пользовались глиняными лампадами взамен привычных мне каменных. А еще у них водились металлические ножи. Пока я прозебал в одиночестве, стихийный лагерь озера трансформировался в крохотное постоянное поселение. Странники, чей путь лежал на восток или на юг, свозили туда разные вещицы, найденные, вымененные, зазывали иноземных гостей. Те, в свою очередь, сообщались с народами на Крайнем Востоке и Юге, и постепенно озерный лагерь разросся до одного из ключевых центров паутини связи, связей, простиравшихся от севера на восток к горам и через юг к Горбатому морю. Лагерь, а с ним и племена, кочующие по северным территориям, медленно, наверное, но пополнялся новыми людьми и предметами обихода, гончарной посудой, тонкорунной, крашенной шерстью, стеклянными бусинами и металлическими изделиями, отлитыми на севере. Для кольютов все вышеперечисленное давно уже не было в диковинку, в отличие от меня. Несмотря на чуждый язык, они знали Мириаду. Она явилась вместе с ними и сразу полетела ко мне. Знали меня. «Тебя они забыли?» – вещала Мириада – Говорят, будто ты спас ребенка от утопления, а еще спас целую семью от голодной смерти. Они возвали к тебе и обнаружили в опустевших закромах запас сушеной рыбы. Моей заслуги в этом нет. Ко мне вроде бы обращались с просьбами, но я не выполнил ни одной. Не имею привычки соглашаться не весь на что. Мудрое решение, одобрила Мириада. Впрочем, как посмотреть? Вообрази, какую славу и могущество ты обрел бы помогая всем просителям много веков кряду, «Меня не заботят ни слава, ни могущество», – заверил я. «Не заботят?» – изумилась Мириада. «Бесконечные просьбы бывают утомительны, но в целом мне нравится». Думаю, Мириада не кривила душой. Ей нравилось скитаться по белу свету, встречаться с богами, людьми. Нравилось, что все ее знакомцы связаны, объединены коммерцией и странствиями. Отчасти поэтому кольюты, не скупясь, снабжали вчерашний лагерь древесиной. Ты вырос на краю могучего леса и наверняка с детства привык бродить среди деревьев, мастерить из них всякие вещицы, пользоваться деревом в быту. Привык собирать поломанные ветки, предварительно сотворив молитву лесным богам, и складывать из них костер. Буднично, банально. Вот только деревья не терпят холода. Нет, попадаются среди них и морозоустойчивые экземпляры. Но на крайнем севере, где снега сходят лишь летом, не растет ничего, кроме чахлых ивовых кустов. А ведь не секрет, что древесина – материал универсальный, востребованный. В прежние времена охотники на оленей довольствовались плавучим лесом, сучьями, стволами, обломками кораблей. Годами их носила по морям, пока не выбрасывала куда-нибудь на северный берег. Регулярность поставок хромала, что не умаляло ценности плавучих пород, поэтому даже меня, сухопутного, молили раздобыть для страждущих партию добротного леса. Насколько мне известно, ни одному северному богу не под силу исполнить такую просьбу, в отличие от бога южного. Как выяснилось, деревья, прибивавшиеся к нашим берегам, плыли из лесов, что простирались вдоль южных рек. Время от времени поваленные стволы падали в воду, их уносило в открытое море, а уже оттуда – течением на север. Но как наладить этот процесс, сделать его бесперебойным? Поиск ответа растянулся на годы. Откуда бралась древесина, из каких лесов, рек, потоков? Волею каких обстоятельств дерево из града в Ускции оказывалось в ледяном Северном море? Разобравшись с насущными вопросами, приступили к переговорам. Кто из людей и богов властен над этими обстоятельствами? что они хотят в обмен на свое содействие. Мириада была не единственной северной богиней, вовлеченной в проект, но, безусловно, неоценимой. Она первая озвучила упомянутые мною вопросы и придумала, как искать ответы. Пока я предавался многовековым раздумьям, Мириада двинулась на юг. Высняла, созывала, убеждала богов сплотиться и совместными усилиями добиться бесперебойных поставок леса на крайний север, В конечном счете две группы богов, самые влиятельные северные и клика, обитавшие на северном берегу Горбатого моря, заключили соглашение. Южные боги обязуются валить и сплавлять на север определенное количество деревьев в обмен на долю от подношений северных народов, включая кольютов, их мореходную родню и соседей, чье пропитание зиждилось на тюленях и китах, а сверх того партию тюленьих шкур и обсидиана. под льдом наверняка таятся несметные богатства», — размышляла Мириада. «Анализирую сейчас информацию о залежах ценных пород. Думаю, и у нас найдется много интересного, если хорошенько копнуть в правильных местах». В остальном заключенный союз устраивал ее целиком и полностью. «Мне стоило немалых трудов добраться до тебя. Я заручилась согласием, что ты примкнешь к Северному Альянсу, если, конечно, пожелаешь и принесешь данные всеми нами клятвы. Спасибо за заботу, поблагодарил я, обдумав предложение в рекордно короткие для себя сроки, не более двух часов. Однако я предпочитаю оставить все как есть. Собираешься всю жизнь прозябать валуном на склоне? Неужели тебе не хочется странствовать по свету, открывать для себя что-то новое? Ты ведь мыслитель, все задаешься вопросами, ищешь ответы. «Путешествия, новые знакомства помогут тебе в поисках, и обогатят мыслительный процесс. Короче, от перемещений ты получишь удовольствие не меньше, чем от созерцания небес, а то и больше». «Возможно, но я не любитель долгосрочных обязательств, да и передвижения отнимают у меня много энергии». «Не спорю, камни по своей природе громоздкие и тяжелы на подъем», согласилась Мириада. «Однако никто не мешает тебе преобразиться». Облик выбирай компактный, в идеале с отчетливым, понятным людям голосом. «Меня устраивает нынешнее обличие», – парировал я. «Менять его нет ни малейшего желания, да и потом я понятия не имею, как». «Элементарно», – заверила Мириада, «хотя поначалу чувствуешь себя не в своей тарелке». «Обеседовать с человеком можно и в моей манере, у нее даже есть свои преимущества. Взять, к примеру, поселенцев из долины. Заговори с ними внятно». Что будет стоить мне немалых усилий, они все равно не поймут. Языковой барьер. Зато у одной поселянки нашелся полный комплект фигурок, и растолковывает она их сносно. А ты понимаешь ее речи? Когда она общается со мной фигурками, вполне. Когда изъясняется вслух, не очень. На момент общения с Мириадой поселенцы обитали у подножья моего холма всего неделю. Новый облик не добавит мне знаний. «Зато путешествие добавят», – рассудительно заметила Мириада. «Я повсюду следовала за людьми и теперь не страдаю от языкового барьера». «Все равно не вижу повода спешить», – упорствовал я. «Конечно, не видишь. Мириада была сама любезность. Ты и спешка, понятия несовместимые». «Пока барьер существует, я птица вольная. Хочу, внимаю прошением, хочу – нет. По желанию. Отсюда вытекает второй момент». Мириада ждала, но в силу нетерпеливости натуры недолго. «Какой же?» «Не уверен, что поступлю правильно, связав себя неоднозначными обязательствами. Добро бы речь шла о стандартной просьбе. Подсобить с уловом, разжечь огонь, исцелить хворь, заврачевать рану. Исполнять их мне доводилось постоянно и почти всегда за подношение. Иногда я отказывал просителю. Отказывал, не колеблясь, поскольку предварительно ничего не обещал». «История про гуся и наконечник не вымысел?» «Понятия не имею», — призналась Мириада. «Слишком много в ней нестыковок. Но я знала гусиного бога, и вот уже много веков о нем ни слуху, ни духу. Думаю, с ним и впрямь приключилось нечто подобное, но за детали не поручусь. Коллективное обещание может повлечь крупные неприятности. Слишком много нюансов, слишком много народу вовлечено. Всякого». «И богов. А ведь мир не стоит на месте, все меняется. Медленно, зачастую неощутимо, но необратимо». «Не поспоришь», — хмыкнула Мириада. «Так ты согласен примкнуть к Северному Альянсу?» «Еще не определился». «Верен себе», — констатировала Мириада. «Никто и не надеялся, что ты примешь решение, предварительно не взвесив все «за» и «против». К Альянсу я так и не примкнул». Налаженные поставки древесины, само собой, радовали, однако мое вмешательство или невмешательство роли уже не играло. Скорее всего, я упустил кое-какие привилегии. Если не ошибаюсь, богам из Альянса дерево доставалось чуть больше, и они распределяли его среди самых верных почитателей. Впрочем, в ту эпоху люди редко поклонялись одному богу. Моя паства не гнушалась параллельно одаривать более могущественных, влиятельных богов, составлявших Альянс. Тем не менее, именно заключенный богами пакт вовлек меня в войну против ворона из родена